Глава девятая. Настя. Утром стою невыспавшийся. Вчера у Андрюши был переизбыток эмоций, и он полночи скакал по кровати, отказываясь ложиться. А встал в семь утра, чувствуя себя бодрым. Не то, что я. Насыпаю мюсли, когда слышу вопрос. А Демьян сегодня придёт? Рука дёргается, мюсли рассыпаются по столу. А что? Задаю вопрос, надеясь, что мой голос звучит нейтрально. Ну, мне понравился. Мне интересно. Молча собираю рассыпанное, закусив губу, а потом иду к сыну, сидящему за столом. Он уже успел выпить чашку какао и теперь блистает коричневыми усами. «Сынок», — говорю, присев на корточки и взяв его ладошки в свои руки, «я хочу, чтобы ты понимал. Мы поживем с Демьяном какое-то время, а потом вернемся домой. Он останется здесь. Он просто разрешил нам погостить у него, понимаешь?» Андрюша кивает и переключается. Мам, пойдём купаться? Сначала позавтракаем. И хотя за весь день сын больше не вспоминает Демьяна, я тревожусь о том, что он успеет к нему привязаться. Ведь Андрюша не знает, что Демьян проявляет к нему радушие и интерес, потому что обязан это делать, а сын может принять это за что-то большее. А потом будет тяжело, особенно если учесть, что всё это может растянуться на два месяца, как сказал Евгений Борисович. Он, кстати, объявляется, чтобы рассказать о первом задании. Романтический ужин. Никто не предупреждал, что надо будет целоваться. Возмущенно произношу в трубку, расхаживая по гостиной. Кошусь на Андрюшу, он почти засыпает на диване, обнимая подушку и глядя мультики. Настя, ну, давайте будем взрослыми людьми. Никто не просит от вас страстных слияний, но поцелуй нужен. Если хотите, обсудим этот момент и внесем за него надбавку. Я тяжело вздыхаю, но это уже совсем никуда не лезет. «Продавать свои поцелуи? Ничего не надо!» Отвечаю напряженно. «Пусть будет поцелуй». Вешаю трубку, не вникая в дальнейшую беседу. Почему-то нападает дрожь. «Нам придется целоваться. Этого еще не хватало. Впрочем, Касторин прав. Ничего такого в этом нет». Успокаиваю себя. «Подумаешь, один поцелуй. Это ничего не значит. Совсем ничего. На следующий день я оставляю сына Санькой, а сама отправляюсь в офис к Демьяну где у нас встреча с Касториным касательно вечернего свидания. Оказывается, у него там чуть ли не по минутам всё расписано. Даже забавно. Мы как будто в кино снимаемся. Ну или что ближе к истине, в реалити-шоу. Демьян слушает с непроницаемым выражением лица, ему кажется, всё равно. А я вот немного нервничаю. «Сегодня останетесь на квартире у Насти», заканчивает рассказ Евгений Борисович. «Завтра пришлёте ей цветы, заедете вечером. Послезавтра опять останетесь» а потом уже можно планировать переезд в вашу квартиру. Всё ясно. Мы молча киваем, быстро переглянувшись. «Ну и отлично», — подытоживает он. «Я буду на связи, так что звоните, в случае чего». Касторин поднимается, я встаю следом. «Может, вам перекузить вместе?» Мужчина смотрит на часы. «Как раз время обеда. По-моему, идея не пришлась по душе нам обоим. Но Евгений Борисович у нас тут царь и бог». Когда мы выходим в приемную, Касторин, быстро прощаясь, откланивается. Секретарь разглядывает нас с любопытством. «Свет, я на обед», — говорит Демьян. Девушка кивает, переводя взгляд с него на меня. «Да, кстати, познакомься. Это Настя». Она на мгновение мощится, чешет лоб. «Моя девушка», — говорит в итоге. Света вздергивает брови в неподдельном удивлении, которое даже не пытается скрыть. Еще раз бегло осматривает меня, а потом протягивает руку, поднявшись с места светлана личный помощник демьяна александровича рада знакомству я аккуратно пожимаю руку отмечая как по мне проходится еще один профессиональный взгляд то что я одета в платье за три копейки она уже наверняка поняла и теперь гадает какого черта случилось с ее боссом я старательно улыбаюсь в ответ хотя понимаю подобным представлением демьян только добавил вопросов думаешь это не слишком поспешно интересуюсь когда мы идем по коридору ну во- первых Света будет молчать, за неё я ручаюсь. А во-вторых, я сегодня как-никак с тобой пересплю. Наверное, можно назвать тебя своей девушкой?» Усмехается он, а я чувствую, как краснею. «Очень смешно», — буркую в ответ, отворачиваясь. «Обедаем мы в кафе неподалёку. Разговор не клеится, так что в основном молчим. Я ем, размышляя над тем, что если буду питаться в таком режиме, то даже мой вечно худой организм начнёт толстеть». Расплачиваясь, Демьян заодно кладёт на стол несколько крупных купюр и двигает в моём направлении. «Возьми на расходы», — говорит, убирая бумажник, «а я чувствую обиду, что ли, даже не знаю, как охарактеризовать свои эмоции. Ощущаю себя содержанкой, хотя по факту это и не так. У нас договор, условия которого я выполняю, и мы оба это понимаем, но обиде это не мешает. Спасибо». Киваю, не глядя Демьяну в глаза, прячу деньги. На самом деле мы с Андрюшей даже не тратились толком за эти дни. — Я могу перевести тебе часть оговоренной суммы, — продолжая Тимьян. — Что-то вроде аванса, чтобы ты чувствовала себя увереннее. — Хмыкаю. — Увереннее, когда буду целоваться с тобой? Но, конечно, я этого не спросила. Он предлагает отвести меня, я отказываюсь, решая прогуляться. До набережной, где меня ждет Анька с Андрюшей, совсем недалеко. Уже вскоре вижу их на площади возле памятника Ленину. Они играют в прятки. Сын прячется за кустом, который не особенно его скрывает. А Анька таскается вокруг и якобы не может найти. Прыснув, быстро приближаюсь. Обняв сына, предлагаю где-нибудь их покормить. Мимо нас пролетает парнишка на самокате. И Андрей спрашивает. «Мам, ты купишь мне самокат?» «Куплю», — отвечаю с улыбкой. «Поищу сегодня в интернете, где они продаются. А завтра вместе сходим в магазин. Договорились?» Андрюша распахивает глаза в изумлении. «Обычно я стараюсь ему не обещать того, чего не смогу выполнить. А если что-то обещаю, то на какой-то срок». «Договорились!» Повторяет он в обалдении. Анька смотрит на него с улыбкой, но в кафе, пока сын поедает макароны с сыром, глазея на окружающих произносит. «Малец так и привыкнуть может». «Ничего, пусть порадуется», — улыбаюсь я. «Может, тебе и самой не мешает приодеться? Всё-таки на тебя скоро будут пальцем показывать». — Думаю, ты преувеличиваешь. Я даже смеюсь. Конечно, кто-то проявит интерес, но не настолько. Хотя гардероб и впрямь можно обновить. Вот завтра и будет поход по магазинам. С нами пойдёшь? — Я завтра в Гурзуф на весь день. Знакомая приезжает. — Значит, потом заценишь. — Если узнаю тебя в новых шмотках. Мы обе смеёмся, поедая мороженое. Андрюша, отставив тарелку, тянется ко мне. — Мам, а мне можно? — Только немного. Подвигаю к нему свой стаканчик и даю ложку. Он начинает ковыряться, трижды роняет кусочек обратно в стакан, пока, наконец, тот не отправляется к нему в рот. Сын тотчас же расплывается в улыбке, а я думаю, что за его счастье готова на всё. Оно, конечно, не в деньгах, но всё же деньги позволяют делать жизнь комфортной. Так что надо целоваться с Зимьяном? Значит, надо. Это же не секс, в конце концов. Он появляется около семи с бутылкой шампанского и фруктами которым больше всех радуется Андрей. Пока сын плетает за обе щеки абрикосы, я убираю в холодильник бутылку. «Думаю, сегодня он ляжет рано», — говорю Демьяну. «Обеденный сон мы благополучно пропустили». Он молча кивает в ответ, когда Андрюша наконец наедается и умывается, бежит к Демьяну. «Хочешь со мной порисовать?» Задает вопрос. Тот сдергивает бровь. «Конечно», — отвечает ему, а мне остается только наблюдать. Они размещаются за кухонным столом друг напротив друга и начинают рисовать, о чём-то переговариваясь в полголоса. Я сижу в гостиной, то и дело поглядывая на них. Демьян не выглядит недовольным, но я почти уверена, он, как и я, просто играет свою роль. Наконец, в начале 10 я выхожу от заснувшего сына, который почти весь вечер провёл с Демьяном, и интересуюсь. Устал? Он, усмехнувшись, вытягивает ноги, сидя на диване. Есть немного, с непривычки. Особенно напряженно было, когда он раз прыгнул со спинки дивана. Я невольно смеюсь, проходя в кухню. Он хорошо рисует, замечает Демьян, не видя, как я застываю на этих словах, сжав в руках миску. Ну, то есть я не знаю, как должны рисовать трехлетние дети, но мне так кажется. Пожав плечами, складываю фрукты в миску, достаю шампанское и бокалы. Демьян, подойдя ко мне, берет их в руки и идет к лоджии. Я, следуя за ним с миской в руках, чувствуя лёгкое волнение. Как ни крути, происходящее немного странно и будоражит. Мы рассаживаемся за столом. Я смотрю вниз на снующих людей, пытаясь понять, где же прячется фотограф, который будет запечатлевать сей трогательный момент. Демьян открывает бутылку, разливает шампанское по бокалам и усаживается на стул рядом со мной. «За удачный вечер!» Хмыкнув, протягивает свой бокал в мою сторону. Я легко касаюсь его своим, Слыша едва уловимый звон. Мы оба делаем погладку. Отставив бокал, Демьян откидывает голову на спинку стула, глядя на небо. Уже достаточно темно, и тёмный купол усыпан звёздами. Красота неописуемая. Мы с братом постоянно в горы ездили. Вдруг произносит Демьян. До Симферополя можно было добраться на троллейбусе. А там уж сами. Искали знаменитые пещерные города, ночевали с палатками. Питались, чем придётся. Вот в горах звёзды вообще были нереальными. Мы лежали на траве и смотрели в небо, а они, казалось, на расстоянии вытянутой руки. Демьян даже глаза прикрывает, рассказывая это. Я слушаю с неподдельным интересом. Кажется, заглядываю во внутренний мир мужчины, который до этого был плотно укрыт от меня. Вздохнув, он возвращает голову в привычное положение, посмотрев в мою сторону. Я от чего-то смущаюсь. «Ты вообще отдыхаешь когда-нибудь?» «Спрашиваю, зачем ты?» Демьяна, усмехнувшись делает еще один глоток. «Последние годы четыре?» «Нет». На языке крутится вопрос, почему именно столько лет? Но я молчу, скорее всего, это просто совпадение. А может, ляпнул, не особенно подумав. «Ну а ты как отдыхаешь, Настя?» Спрашивает меня, я пожимаю плечами. «Да знаешь, тоже не особенно продуктивно». Он кивает. Некоторое время мы сидим молча, попивая шампанское. Когда приближается время x, Демьян снова усмехается. «Ну что, давай сливаться в объятиях?» Я молча отставляю бокал, замечая, как подрагивают пальцы. «Так, Настя, не нервничать. Это всего лишь поцелуй, который ничего не значит». Мы подходим к перилам и смотрим на море, облокотившись на них. Теплый ветер треплет мне волосы, но я даже не думаю их убирать. На меня нападает странное оцепенение. Демьян поворачивает голову в мою сторону, а потом тянет руку, заправляя мне волосы за ухо. Сердце начинает стучать так отчаянно, словно готовится выпрыгнуть из груди. Я выпрямляюсь. Демьян тоже. Мы стоим близко, но я не могу сделать шаг первый. Наконец он кладет одну руку мне на талию, вторую — на шею и притягивает ближе к себе. Я чувствую, какое у него горячее тело, и нервно сглатываю. Демьян склоняется к моему лицу. Мы оба, как плохие актеры, смотрим друг на друга, то ли ища поддержки, то ли ожидая реакции. Но когда его губы приближаются к моим, я закрываю глаза. Да-да, как в дреном романтическом фильме. Но так ведь и должно выглядеть со стороны. А через мгновение губы Демьяна касаются моих. Сначала он целует аккуратно, почти невесомо, и я отвечаю ему неуверенно. Но через пару мгновений... Мои руки сами скользят по его плечам вверх, обхватывают за шею, а его прижимают меня к себе вплотную. Поцелуй становится более требовательным, страстным. А может, мне это только кажется, потому что в голове расстилается странный туман, а ноги слегка подкашиваются. Держись, Настя. Еще немного они сделают снимки, и можно будет покончить со всем этим. А через мгновение я чувствую, как Демьян добавляет к нашему поцелую язык.